В Росвальде кто я? Нет, государь, ответила я. Я вас не знала, и лучше бы мне никогда не знать вас. Я не могу сказать того же, мягко возразил он. Ведь если бы не вы, я, может быть, остался бы лежать в каком-нибудь рву Росвальдского парка. Успех в сражениях отнюдь не защищает от пули убийцы, и я никогда не забуду, что если судьба Пруссии еще находится в моих руках, то этим я обязан одной доброй душе, которая не терпит подлых заговоров. так, милая Парпарина, ваше дурное настроение не сделает меня неблагодарным. Прошу вас, успокойтесь. И расскажите более вразумительно, что именно вызвало ваше недовольство. Ибо пока что я не совсем понял, о чем идет речь. Возможно, что король только делал вид, будто ничего не знает. А может быть, его полицейские чиновники действительно обнаружили какую-нибудь неправильность в бумагах моего учителя. Но он выслушал меня с большим вниманием, И затем сказал спокойным тоном судьи, не желающего высказывать необдуманное решение: Я всё проверю и сообщу вам. Было бы очень странно, если бы мои люди придрались без достаточных оснований к путешественнику, у которого всё в порядке. Тут какое-то недоразумение. «Не тревожьтесь. Я выясню, в чем дело. И если кто-нибудь превысил свои полномочия, он будет наказан». «Государь, я я прошу не об этом. Я прошу вызвать Парпору сюда. И я обещаю вам сделать это», — ответил он. «А теперь перестаньте хмуриться и расскажите, каким образом...» Вы открыли тайну моего инкогнита. Я непринужденно беседовала с королем, и он показался мне таким добрым, таким приветливым, таким интересным собеседником, что все мои предубеждения рассеялись, и я лишь восхищалась его умом, здравым, и вместе с тем блестящим, мягкой благосклонностью его обращения. Я не обнаружила этого качества, у Марии Терезии, и, наконец, тонкостью чувств, которая проявлялась во всех его суждениях, какой бы темы он ни коснулся. «Послушайте», — сказал он, берясь за шляпу, — «я хочу сразу же дать вам один дружеский совет. Никому не говорите ни об услуге, которую вы мне оказали, не о моем сегодняшнем визите, хотя в моем нетерпении поблагодарить вас нет ничего предосудительного для нас обоих, даже напротив, но это могло бы вызвать совершенно ложное представление о наших отношениях, отношениях возвышенной духовной близости, какие мне хотелось бы завязать с вами. Люди вообразят, что вы стремитесь к благосклонности властелина, Так называют это придворное на своем языке. Вы станете предметом недоверия для одних, зависти для других. Наименьшее из неудобств будет то, что к вам потянется рой просителей, которые захотят передавать через вас свои нелепые ходатайства. А так как вы, разумеется, слишком благоразумны, чтобы согласиться на роль посредницы, Вам придется терпеть либо их навязчивые требования, либо враждебность. «Обещаю вести себя так, как приказывает Ваше Величество», — ответила я. «Я ничего не приказываю вам», — консуэла возразил он. «Просто я рассчитываю на ваш здравый смысл и на ваше прямодушие». Первые минуты я разглядел в вас прекрасное сердце, справедливый ум.